Глава 6. Посмотри, сколько здесь народу. Никогда не видел такого скопища. Адам, а ты? Ну, в Нижнем мире мне доводилось жить в одном городе-государстве, но, насколько могу судить, по масштабам он был куда меньше. Я не врал. Уверен, стены из чёрного камня видны из любой точки города. Но это не потому, что город мал. А потому что эти самые стены поразительно высокие. Смотри, смотри. Не обращай внимания на то, что руки связаны, Пит указывал на группу проходивших мимо жителей. Они тоже демоны? Не за что бы не подумал, что существуют и такие. Ты же всю жизнь провёл с племенем на первом круге. Кого, кроме наг и диких тварей, ты вообще мог там встретить? Удивление Черныша было оправданным. Повсюду ж наряли демоны всех мастей. Хвостатые, рогатые, крылатые, четырёхрукие и даже двухголовые. Были те, что ростом ниже стальных хвостов, и те, что сравним по размерам с пещерными тролями. Завязывайте жешукаца, или я расценю это как попытку побега, рявкнул стражник с алебардой. Вот прибудем к начальнику стражи, тогда и выговоритесь, если, конечно, позволят. Помимо разнообразия местных жителей, получилось лицезреть небольшую часть города, по улицам которого нас вереницей вели стражники. Мне думалось, что место, основанное и населённое демонами, не может быть настолько процветающим. Но жизнь полна сюрпризов. Это место выглядело не только неприступным, но и крайне развитым. Строения из камня, магические фонари, на каждом углу гудят, пыхтят и жужжат странные механизмы. А жители облачены в доселене виданые, но от этого не менее прекрасные одеяния. Если бы не был пленником и мог привести сюда Селену, то задумался бы о том, чтобы остаться здесь жить. Этот город шедеврален, полагаю, не без заслуги архидемона второго круга. Должно быть, он неординарен и довольно умён. Желание познакомиться с такой личностью слегка возросло. Через полчаса ходьбы мы дошли до стены. Рядом с ней стояло длинное трёхэтажное здание, огороженное высоким каменным забором. Сразу бросилась в глаза тренировка солдат. Седовласый мускулистый демон с глубоким шрамом на глазу обучал фехтованию молодых ребят. Он лишь на миг кинул взгляд в нашу сторону, а затем с безучастным видом отвернулся. Пошли. Как только оказались у входа в здание, Демон с алибардой на плече обошел пленников и, оставив приказ, двинулся в сторону лестницы, ведущей наверх. «Солдат, заводи их в зал, а я пока схожу к капитану». «Будет исполнено!» Подчиненный взял командование на себя. Пройдя по длинному коридору, мы оказались перед двустворчатой дверью. Стражник достал связку ключей и отворил двери. «Внутрь! Пошевеливайтесь!» Демон хотел использовать свою обретенную власть, пока мог. В помещении оказалось довольно просторно. По краям зала расставлены скамейки, а у противоположной стены на невысокой площадке расположили массивный стол и стул. "Адам, что они собираются с нами делать? Может, не будем просто стоять и ждать, а нападём? Думаю, мы могли бы". "Не торопись", попытался успокоить Стальхвоста. "Ты же видел, какой у них огромный город. Уверен, помимо стражи тут полно других бойцов". В 20 ром мы точно не справимся. Даже до выхода не успеем добраться. Давай подождём и узнаем, чего от нас хотят, а уже потом будем думать. Так, так, так. Кто это тут у нас? Шпионы? Под сопровождение Демона Солибарда вошёл ещё один. То, что на нём одето, не описать другим словом, как роскошь. Никакой брони, лишь офицерская форма из атласной ткани. На поясе с позолоченной бляхой Висели полуторный меч и кинжал. Особенно запомнились его острые, словно эльфийские, уши и приплюснутый нос, как у нетопера. Уже выяснили, с какого круга они пожаловали? Никак нет, ещё не успели. С Сейчас мы всё бестоночи. Прервал заикающегося стражника капитан. Ни на что не способные. Когда же вы головой думать начнёте? Ладно, и без сопливых справлюсь. Где вы их поймали? У храма Владыки зависти, склонив голову, отвечал албардист. Ну и? наклонив голову, капитан вопросительно смотрел на стражника, пока не заметил на лице того прозрение. Наконец дошло? Да, они пришли с первого круга. Но подождите, проход уже сотни лет защищает господин Левиафан. Разве возможно такое, чтобы эти мелкие демоны смогли проскользнуть мимо него? У стражника, от удивления, глаза чуть не вылезли из орбит. «А вот это уже другой вопрос. Полагаю, ответ сейчас и узнаем». Капитан окинул пленников взглядом. В итоге его внимание привлек Пит, а затем я. Мы больше всех выделялись своей внешностью. «Скорее всего, главарь этой шайки — один из вас. Чтобы не тратить мое время, предлагаю ему выйти вперед». Мы с Питом переглянулись. Он кивнул. «Я сделал шаг». Капитан молча прошёлся до платформы, уселся за стол, на облокатившуюся руку положил свою голову и усталым взглядом посмотрел на нас. Ты, значит, главный. Ну да ладно. Раз так то, просвети, как же вам удалось пройти мимо господина Левиафана? Насколько мне известно, он не из тех, кто по доброте душевной пропустит мимо себя хоть кого-то. В голосе стража прозвучала нотка пренебрежения. «Владыка зависти за последние пять веков утратил остатки рассудка, так что мой довод становится куда более убедительным. А раз вы не проходили мимо владыки, то значит обнаружили еще один проход. Так поведайте мне, каким же способом вы прошмыгнули на второй круг». «Убили Левиафана и прошли через портал в храме. Я не стал скрывать правду. Все равно они в любой момент могут во всем самостоятельно убедиться». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Капитан внезапно заржал как лошадь. Не сказать, что ожидал другой реакции. Правда, уж больно быстро он вернулся в бесерьёзный настрой. Ты хочешь, чтобы я поверил в эту чушь? И каким же образом тебе это удалось, о великий воин? Неужели тебе помогли твои верные подданные? Не прекращая иронизировать, начальник стражи смотрел на стол на хвостов, а я стоял молча и не знал, что добавить. Ну да ладно, не хочешь говорить и не надо. Капитан прищурился и сделал жест рукой. «Заприте их в темнице! Попытайте денька три! Не сознаются, вздернем, и черт с ними!» «Что делать-то будем?» — шептал Пит. «Может, рискнем? Ты ведь и сам все слышал. Жди моего сигнала. Как только наступит удачный момент, избавимся от охраны. Пока что предупреди остальных». Нашу группу развернули и направили к выходу. Я не мог не заметить, как после слов капитана Демон Салибардо злобно усмехнулся. Нужно придумать план, причём срочно. Лучшим, что пришло в голову, стала идея поставить баррикады из магнетита, дабы задержать охрану на время и сбежать. Вдобавок следовало вооружиться. Инструменты, что были при нас после переноса, забрали при задержании. Так что, кроме меня, ни у кого из остальных впостов при себе ничего не было. Хоть на ходу будет сложно создать инструменты Зато вполне реально выдать некоторым из воинов то, что находится в хранилище. Думаю, у нас получится добраться до врат и сбежать из города. Только так, другого выхода нет. Эй, смотри, куда прешь!» Стражника бугая толкнула в плечо пробежавшая мимо демоница. Жилетка поверх светлой рубашки, круглые очки и короткая стрижка придавали ей строгости. Лишь теперь, рассмотрев девушку поближе, демон понял, с кем столкнулся, и сразу убавил гонору. Простите, госпожа Астарот. Это была моя ошибка. Как как я мог так неуважительно к вам отнестись? Наверное, глаза уже подводят. П прошу, будьте милостивы. Жалтесь над никчёмным демоном. Со стороны было забавно наблюдать, как рогатый амбал с алибардой в руках унижается перед хрупкой женщиной. Она безэмоционально посмотрела на демона, поправила очки и, не сказав ни слова, удалилась. Стражник с облегчением выдохнул. Должно быть у неё необычное происхождение. Раз простое столпное вение с ней способно заставить здоровяка извиняться. Демоница подошла к капитану стражи и что-то тихонько ему сказала. Мы уже находились у выхода, а потом услышать было невозможно. Я лишь краем глаза заметил, как заинтересованное лицо мужчины медленно приобретало взволнованный вид. Что? Демон не смог сдержать удивления, но потом понял, что был слишком громким, и извинился перед девушкой. По его поведению было понятно, что Демонесса куда главнее какого-то капитана стражников. Вы хотите сказать, что господин Левиафан действительно мёртв? То есть тот пацан мне не врал? Он и вправду убил великого владыку зависти? Какой пацан? Женщина схватила капитана за ворот. Приведите его ко мне, немедленно. Вон тот, краснокожий. Стражник указал на меня. Демонесса резко повернула голову и стала оценивать Оставьте его здесь. Остальных распределить по камерам и ничего не предпринимать. Демон быстро смыкнул, что к чему, и тут же изменил свой прошлый приказ. Раз я нужен его госте, значит, тюремное заключение и пытки отменяются. Помимо этого, остальных хвосты тоже временно в безопасности. Правда, мне теперь предстоит разговор с этой загадочной девушкой. Капитан, освободите помещение. Выведите всех отсюда. Сами тоже постойте за дверью. раздавала приказы леди в очках. Но, госпожа, а как же ваша безопасность? Не могу же я вот так просто вас оставить. Если с вами что-то случится, лорд Бельфигор от меня мокрого места не оставит, мямлил глава стражи. Не заставляй меня повторять. Девушка провела острым когтем от горла до подбородка демона, так что остался парис. Быстро. Слушаюсь. Он не мог ничего противопоставить демонессе, а потому тут же сорвался на подчинённых. Перед тем, как пленников вывели, я успел передать Питту послание, что с побегом стоит повременить. Для начала бы выяснить, что конкретно от меня хотят, а потом уже можно решить, что делать дальше. Да и сведения тоже не помешают. Как только дверь в зал закрылась, Димонасса приблизилась вплотную. Стоя напротив, она вновь пристально оглядела меня с ног до головы, презрительно фыркнула и скрестила руки. Может быть, господин ошибся? Но не мог какой-то мальчишка победить одного из владык безны, бубнила собеседница себе под нос. Ладно, забудем. Иди за мной. Только не пробуй что-нибудь выкинуть. Одно моё слово, и твоих дружков тут же вздернут. Кевни, если понял. Хоть эта грудастая меня бесила, я проглотил собственную гордость и покорно кивнул. Вот и здорово, послушный мальчик. На долю секунды Диманеса изобразила кривую улыбку, а затем отвернулась. Шагай за мной, не отставай. Через минуту мы вышли на улицу. Тренирующийся отряд солдат под руководством Сидова Демона куда-то пропал. Но едва оказались за пределами здания стражи, как тут же наткнулись на того, о ком только что вспоминал. "Если всё поняли, то живо на позиции. Дежурство это вам не отдых в трактире. Увижу кого филонищем, подвешу за хвост. Ну или что там у вас ещё у городских ворот?" Инструктор хорошенько запугался, лак после чего вернулся в здание. На секунду мы встретились взглядами, но оба не придали этому никакого значения. «Девушка, куда мы идем?» — интересовался у фигуристой сопровождающей. «К твоему так называемому господину, я прав?» Она внезапно остановилась и повернулась ко мне, не забыв дернуть за веревку, обвязанную вокруг моих рук. В ее глазах читался гнев, а слова ядовито шипели. «Только попробуй сказать хоть что-то плохое о господине, и я тебя без разговоров покромсаю соломкой!» Извиняюсь, но я не собирался говорить ничего дурного о твоём покровителе. Всего лишь хочу утолить любопытство. Раньше думал, что у демонов иерархия примерно такая же, как и в Кретензии. Сильные помыкают слабыми. Но, видимо, не всё так просто. В глазах демонессы отчётливо наблюдались преданность её господину и безмерное обожание, скрываемое за образом строгой леди. Может, всё-таки расскажешь, куда и зачем мы направляемся? Всё равно я у тебя на коротком поводке. Вытянув руки вперед, указываю на веревочные кандалы. Конечно же, они не являлись для меня ограничением, и разорвать их можно было в любой момент, но торопиться мне некуда. «В замок моего господина!» — воскликнула она, чтобы отстал. «Скоро своими глазенками осознаешь величие правителя этих земель!» «Ясно. Подчиненная души не чает в своем начальнике. Могу с уверенностью заявить, если он прикажет ей спрыгнуть с вершины своего замка, до перед тем как исполнить приказ, она спросит с какой скоростью и в какую сторону нужно упасть. Экскурсия продлилась минут 20. Высокий замок из блестящего тёмного материала, к которому мы держали путь, находился в том же районе, что и здание стражи. Про себя подумал, что было забавным не обратить на него внимания во время предыдущей прогулки. На входе стояли солдаты в массивных латах, и надо сказать, внушали страх. Все они высшие демоны. Строго выдала девушка: "Не думай, что сможешь сбежать или хоть что-то провернуть в их присутствии. Хоть сейчас стоят неподвижно, но стоит отдать приказ, как мигом накинутся и разорвут на части". "Вот это хоромы!" проранённая от удивления фраза эхом разлетелась по коридору. Потолок был недосягаем. До того, как вошёл, подозревал, что замок многоэтажный, но оказалось это не так. Возникло чувство, что попал в собор, только в разы больше. Пока шёл вслед за дамочкой, словно ребёнок крутил головой, пытаясь разглядеть каждую деталь. Интерьер был выполнен из того же материала, что и сам замок. Вызочанные колонны подпирали потолок, пугающие фигуры демонов стояли в виде скульптур, а приглушённое освещение придавало таинственности. Мы пришли. Девушка внезапно остановилась и преградила путь рукой. Её груди заметно всколыхнулись. "Стой здесь, сейчас позову." Передо мной находилось протяжённое помещение. Дверей не было, лишь высоченная арка над головой. Когда поднял голову кверху, не смог нащупать глазами потолок. Какое чудное место! Неужели действительно тут всего лишь один этаж? Но зачем строить нечто подобное? Это же непрактично. Чтобы показать свою состоятельность? Вижу, у тебя заинтересовала моя берлога. Изнутри зала послышался детский голосок. говорящего не было видно. Каждый раз, когда приглашаю кого-то в гости, всегда наблюдаю одну и ту же реакцию. Наверное, сейчас в твоей голове крутится вопрос: "На кой чёрт нужен такой высокий, буквально недосягаемый потолок?" Правильно? Отвечу сразу. Это не для того, чтобы показать, какой я весь из себя богатый и исключительный. Причина проста до безобразия. Люблю порой расправить свои крылышки и полетать. Личная стража, видите ли, не выносит, когда лорд ради этой цели покидает пределы замка. Да уж, ничего не скажешь. Всем причинам причина. Этот демон, как минимум, эксцентричная личность. Не таким я его себе представлял. Хотя осудить ещё рановато. Да и первое впечатление бывает обманчивым. Остороточка, милая, попроси гостя подойти поближе. Чего он там у входа мнётся? Боится, что я его съем? Шевели ногами. Не заставляй господина ждать. Донеслось грозное предупреждение. Ой, не нужно быть такой грубой. Тебе это не к лицу. Говорят у девушек, что часто хмурятся, быстрее появляются морщинки. Пока они разыгрывали спектакль, я вошёл внутрь. Под ногами лежала пурпурная ковровая дорожка, расшитая золотом. Меж колонн, словно шторы, подвешены переливающиеся на свету ткани. На каждой из них ровно по центру изображение шестерёнки и крыльев. Это флаг моего города-крепости. Сам придумал. Нравится? Не знаю, как у него это получилось, но даже без зрительного контакта лорду удалось понять, что привлекло моё внимание в этот момент. Или он всё же меня видит? Перекидываясь любезностями, шагал навстречу голосу, не переставая цепляться взглядом за различного рода интересности. Заметил стоящее у стен непонятного назначения устройство, прямо как те, что были на улице, но размером поменьше. Если б не знал, что нахожусь в бездне, где обитают лишь демоны, то вполне мог перепутать это место с особняком ремесленников-крепышей. Внезапно сработал поиск ресурсов. Повернул голову. Увидел массивный трон, инкрустированный разноцветными камнями. Отсюда не мог воспользоваться глаза Мелрина, а потому узнать поподробнее возможности не было. Чувство притяжения было весьма ощутимым, что заставило понять наверняка, что эти материалы достаточно ценные, чтобы привлечь внимание архидемона. Перестав пялиться на трон, Продолжил шествие. Демонесса о чём-то переговаривалась с владельцем детского голоска. Вскоре достиг места, откуда исходил звук. В 10 метрах от трона, аккурат за колонной, стояла софа, обтянутая ярко-красным бархатом. На ней, будто на просторной кровати, разлёгся молодой демонёнок. Вместо подушки он использовал колени только пришедшей осторот. А в броках вертел замысловатое устройство, которое при малейшем усилии демона издавало щелкающие звуки. Интересно, что у меня в руках? спросил парень, даже не повернув голову в мою сторону. Отсюда заметил, что его глаза не то что блестят, а скорее светятся желтоватым огнём. Одно из моих изобретений. Что-то вроде головоломки для детей, подходящая вещница, чтобы разбавить скуку. Пока наблюдал за происходящим, снова задался вопросом: Почему правитель города-крепости встречает посетителей не сидя на троне, а распоставшись по сафе? Ожидая продолжения беседы, я изредка косился на трон. Ой, да ладно тебе. Всё так же не отводя взгляда от игрушки-головоломки, демон заметил мой безмолвный вопрос. На нём же сидеть невозможно. Если бы не ворчание острород, то давно бы убрал его куда подальше, а на том месте поставил удобный диван. Вы не можете Остальные владыки засмеют, если узнают, что в главном зале управителя второго круга вместо трона стоит диван, обрезало его стремление девушка. Почему ты ко мне так строга? Я думал, между нами теплится нежное, трепетное чувство. Господин, вы это на меня цокнули? Что ты придираешься? Не цокнул. Я прекрасно слышала, как вы цокнули. Тебе показалось, безучасно отвечал парень, и чтобы перевести внимание демоницы на что-то другое, Занял сидячее положение. Он раскинул свои тонкие ручонки на спинке софы и молча уставился на меня. Видимо, мы наконец-то поговорим о чём-то серьёзном. Для начала представлюсь. Имя мне Бельфигор. И, как ты должно быть уже успел понять, я один из владык Бездны. Точнее, владыка Лени. На свету его гладкая кожа блестела синевой. Длинные тёмные волосы, два небольших закруглённых рога, и, торчащие из-за спины крылья, вопреки детской внешности, придавали архидемону грозный вид. Бельфигор повернулся в сторону подчиненной, что сидела рядом. «А эта красавица — моя обожаемая помощница с благозвучным именем Астарот. Между нами любовь-морковь, и даже нет дума ее увезти. Я же прав, Астароточка?» «Господин, прекратите меня позорить. Вы и так разрушите образ властного архидемона, который я, между прочим, всеми силами пытаюсь поддерживать». Одной рукой она поправляла очки, а другой отталкивала Бельфигора, который пытался выразить чувство поцелуем. «Скучная какая!» — бубнил под нос архидемон. Ему было не под силу справиться с демонессой. Парень вновь взглянул на меня. «Ну так вот, зачем я искал встречи с тобой? Мне тут доложили, что кто-то убил Леви. В смысле, Левиафана, одного из ладык бездны. Он много лет стоял на страже первого круга и был посильнее меня». Было сложно поверить, что в бездне найдётся хоть кто-то способный долить Архидемона. Конечно же, я сразу подумал на других владык. Но у них и мотивов-то нет. Что им вообще нужно в этом пустынном месте? Да и Левий последние 5 веков совсем с катушек слетел. Никого не впускал, никого не выпускал и вёл себя просто ужасно, хуже дикого зверя. Демон закинул ногу на ногу, отложил игрушку в сторону и воспользовался моментом, чтобы одной рукой приобнять Астора. Конечно же, девушка быстро скинула ладонь господина с плеч. Ставила мне задаться вопросом, кто же мог справиться с ладыкой зависти и где мне его отыскать, как появляешься ты со своей компашкой. Причём не абы где, а в храме Левиафана. Ну не совпадение ли? Я быстро сложил 2 и 2, ну и попросил мою дорогую помощницу привести лидера группы задержанных. Утоли же моё любопытство. Скажи, кто ты такой? И действительно ли тебе удалось сразить архидемона? Я не спешил отвечать. Каким бы безобидным ни выглядел мой собеседник, как никак он, Архидемон, стоит грамотно подбирать слова, чтобы не пополнить количество неприятностей, свалившихся на голову. Я Адам, полудемон, и именно я убил владыку зависти Левиафана. Жёлтые глаза Бельфигора вспыхнули золотом. Он явно был в предвкушении. А доказать-то сможешь? Разведчики сообщили, что кто-то не просто сразил змея, Но и неплохо так с него поживился. Удалил клыки и кусок кожицы прихватил. Может, ты и где их спрятал? Синекожий сделал паузу и выжидающе на меня посмотрел. Я хоть и почувствовал от тебя знакомую древнюю ауру, но лично взглянув, могу сказать, что не выглядишь силачом. Как по мне, скорее находишься на уровне низших демонов и едва дотягиваешь до обычного. Сравнивать тебя с высшими демонами, а тем более с архидемонами, вообще смысла не вижу. Ну так что, ты уверен, что ты не водишь меня за нос? Его презрительный взгляд и едкие слова особо не задевали, ведь мнение незнакомца меня совершенно не волновало. Тут скорее нужно убедить в правдивости моих слов, чтобы диалог как таковой мог продолжиться. Чую, в противном случае меня тут же возьмут под руки и отправят на плаху. Чтобы не быть голословным, достал из хранилища материалов один из клоков Левиафана. Увесистый зуб с грохотом упал на пол, подняв облако пыли. Глаза Астарот и Бельфигора поднялись на лоб. «Возможно, их удивило то, что я не вру, а, возможно, мой необычный навык». На лице мелкого взыграла улыбка. «Чудесно! Удивительно! Здорово! Не ожидал! Совсем не ожидал!» «Хе!» Сидящая рядом Астарот прервала череду восхвалений тычком в живот. «Хм-хм!» Раз тебе удалось доказать свою причастность, то предлагаю перейти сразу к сути. Словно сменив маску, Бельфигор принял серьёзное выражение лица. Он пододвинулся к краю сиденья и отчеканил слово за словом. Я хочу, чтобы ты мне помог захватить третий круг.